Поэтому Хатой начал сканирование оперативной памяти Августина загодя. Он с легкостью прочел в памяти Августина все, что касалось инфокристалла и осиного гнезда, а также беседу с Локи. Он насладился видом совершенного тела Ксюши и дошифровал по хаотическим обрывкам сцену нападения черного спецназа на автоколонны террористов. Все это хорошо соотносилось с кростемпоральным и трансперсональным видением Августина, о котором Хатой имел весьма полную информацию. Когда в сканированном участке памяти Хатой унюхал удушающий запах сирени, он понял, что самое интересное уже выяснено. "Переходим к выборочному сканированию", скомандовал старший оператор. Хатой снова вошёл в оперативную память Августина и временно перекрыл доступ к тем её участкам, которые отвечали за поиск инфокристалла. Он произвёл над памятью молодого воина те же манипуляции, которые продилывают режиссёры с материалом, наигранным актёрами и шутунами в съёмочных виртуальных реальностях. Он сделал монтаж, оставил только то, что касалось гнезда ОС, уничтожив остальное. Это было очень трудно даже для такого инженера человеческих душ, каким был Хаттой. Но, как и все хорошие инженеры, он не боялся трудностей. Когда прозвучали опорные слова образа психосканирования, все необходимое для того, чтобы операторы ЛХАСы получили свой законный кукиш, уже было сделано. Содержимое оперативной памяти Августина похудело на 8 тысяч кластеров. Вот Августин гуляет по лесу, затем зачем-то ходит с закрытыми глазами. Вот он садится под дуб и отдыхает, случайно замечает гнездо с осами, кидает в гнездо палкой, сжигает его на костре. Курит, идёт назад. На тропинке шипит газовая граната, обрыв. Таков был видеоряд. Но память не ограничивается записью картинок. Есть ещё логико-семантические структуры, отвечающие за процесс мышления. С ними разбираться куда тяжелее. Но Хатой не поленился навести порядок и здесь. Семантический кластер, отвечавший за прогулку Августина по утреннему лесу в поисках инфокристалла, теперь выглядел приблизительно так. Какое чудесное утро. Прохладно. Хочется курить. Осиное гнездо. Эти проклятые осы. Меня укусила оса. Сейчас я ему устрою. И дальше в том же духе. Логика семантическая часть оперативной памяти Августина была умело смонтирована Хатоем. Всё приходится делать в последнюю минуту, вздохнул якут и покинул сознание Августина. Голова Хатоя кружилась, зрение отказывалось повиноваться, ему было всё труднее удерживаться в комнате с салатовыми стенами. Пора было уходить. Домик на кедровых сваях звал своего хозяина. Его время оканчивалось. Тело Хатоя не могло больше оставаться без хозяина. Удачи тебе, Августин, беззвучно сказал Хатой. Часть 9. Сёро вошёл в палату, где лежал ещё не пришедший в сознание Августин, сияя как новый серебряный рубль. Операторы нервно повскакивали со своих мест. Босс не любит, когда с ним недостаточно вежливы. Не стоит злить босса. Ну как наш больной осведомился щеуро, осматривая нагревшийся от натуги психосканер. Операторы все как один улыбнулись. Когда босс острит, нужно улыбаться. Это знает любой дурак, которому повезло заключить контракт с компанией Вин, слово взял старший оператор. Было проведено выборочное сканирование кластеров оперативной памяти по данным вами опорным понятиям. Ладно, что ты меня тут наукой грузишь? Ты по делу скажи, раздражённо рявкнул Щуро. в бытность своим начальником охраны он умел делать это гораздо громче. Но теперь он старался сдерживаться. Как ни как, рынок солидной компании, королевское величие её президента, всё это обязывает к показной деликатности. «Если по делу, то ответ на ваш вопрос найден», отрапортовал младший оператор, который уже давно мечтал подсидеть своего шефа и ждал только подходящего случая отличиться. Объект дознания находился в психотическом состоянии гипердинамии. Обуреваемой истерией он бежал на мотоцикле «Хонда», двигаясь в произвольном направлении. У него кончилось горючее, и он вошел в лес. Объект не контролировал свои действия. Он ходил по лесу с закрытыми глазами. Он сел под деревом, и его укусила оса. Возбешённый, он сжёг осиное гнездо и пошёл по направлению к дороге. Мм, больше никаких действий совершено не было. Хорошо, а что-нибудь интересное? Вяло поинтересовался Щёро. Он был не в восторге от добычи. Этой ночью объект дознания вошёл в половой контакт с особой 32 лет по имени Ксюша, бойко отрепортировал младший оператор. Запись сканнированному кластеру можно посмотреть в любое удобное время. Щеро недовольно отмахнулся от воображаемой мухи. Но ты сказал, вошёл в половый контакт, как вульгарный, во весь голос взмутился Щеро, демонстрируя подчинённым свою широкую спину, а заодно и утончённость натуры. Дверь за президентом компании Вин закрылась, оставив ошалевших от страха операторов сводить счёты друг с другом. У лаборантки начался приступ истерической икоты. Часть 10. Августин принял душ, побрился и оделся. Из зеркала на него смотрел молодой человек приятной наружности. Его, правда, никак нельзя было назвать счастливым или хотя бы выспавшимся, но врождённый нарциссизм навёл оперативную ретушь и оставил Августина в целом удовлетворённым. Твёрдая четвёрка, заключил он. Чуствовал он себя тоже довольно неплохо для человека, которому всего час назад было произведено выборочное сканирование памяти. Эмоции отсутствовали. Он размышлял о сущей ерунде: о том, например, сколько человек находится в подчинении у Щуро, о том, что на самом деле представляет собой слой Асгард, о том, сколько дней прошло с тех пор, как он впервые увидел Ксюшу в фойе большого театра. Оставалось только почистить зубы. Он распечатал стерильный пакет с зубной щёткой, выдавил из тюбика немного пасты, поднёс щётку к рту. Его язык прошёлся по внутренней стороне передних резцов и привычно нырнул в гнилое дупло, оставшееся сиротой после того, как выпала керамическая пломба. В дупле по-прежнему лежал инфокристалл. Если бы в этот момент какие-нибудь въедливые мозгокопы по-прежнему махали лопатами в мозгов Густино, они наверняка заключили бы, что объект дознания взбесился, перейдя из гипердинамического состояния в гиперпсихотическое. Он лихорадочно размышлял об инфокристалле, о том, каким чудом тот умудряется оставаться на месте. А как же хвалёное сканирование? Так или иначе моё сокровище при мне, заключил Августин, споласкивая зубную щётку. Господин Щуро ждёт вас в лаборатории Техкип. Вас проводят туда через 1 минуту 20 секунд, зарившись неласковым голубым светом, сообщило зеркало лакейским тинарком соглядатая и доносчика. Августин поспешно захлопнул пасть. Часть 11. Лаборатория техкип была местом для сильных духом. По крайней мере, для деловых бесед она подходила плохо и боскорее напоминала анатомический театр, совмещённый с рабочим местом провинциального прожектора. Центральный отсек, освещённый люминесцентными панелями, был уставлен стеллажами с биологическими препаратами. Стеклянные кубы с физиологическими растворами, в которых покоятся человеческие органы, руки, головы, кишки, Высокие пробирки с флюоресцирующими жидкостями, реторты гигантских размеров. Металлические скелеты, части повторяющие человеческие, частию не имеющие прямых аналогов в живой природе. Компьютеры, молекулярные и спектральные анализаторы, всё как положено. Это хорошо, что ты такой псих, псих, который бегает вдоль защитного периметра просто так, гораздо лучше нормального, который бегает вокруг главного корпуса Вин по своим делам. Сообщил Августин устальной Венедикт нежность на топчане с воздушным матрасом. Сканирование мозга великая вещь. Теперь я знаю о тебе всё. Августин занял предложенный охранником жёсткий стул. Ты не замышлял против компании Вин. Сканирование мозга подтвердило это. Ты истерик, и твои действия по сожжению осиного гнезда были признаны квалифицированными экспертами гипердинамической нервной реакцией. Чёрт с ними с этими осами.